Глава 15 Дни бежали один за другим. Болезнь не желала отступать. Как я выжила? Чудом, ежеминутной заботы Бьорна, который, казалось, и не спал вовсе. Оборотень поил меня отварами, протирал кожу и жег кору. Мне становилось легче. Лихорадка после двухнедельных мучений ушла. И вот только тогда мой лесной лег рядом со мной и забылся крепким сном. Прыгнув на перевертыша, свернулся на его широкой спине и котенок, громко мурлыкая. Утреннюю зорьку сменяли вечерние сумерки. Жизнь потихоньку налаживалась. Бьорн обрабатывал мои ноги, лечил от грудной хвори и облегчал кашель, что душил меня, особенно ночами. Мимо нашей хижины часто проезжали отряды лесных. Война, если ее можно было так назвать, сводилась к простому изгнанию князей из этих земель. В завоеванных городах перевертыши назначали своих управленцев, которые следили за соблюдением законов, законов леса. Лишь однажды Бьорн спросил, хочу ли я вернуться в мир простого Люда. Но я покачала головой. Нет, я не хотела. Больше не хотела. Не верила я в то, что люди смогут жить как лесные. Не рваться к власти, к богатству. Но об этом я предпочитала не думать. Покой и тихая семейная жизнь. Вот то, к чему я теперь стремилась. Закашлившись, я перевернулась на другой бок. «Тебе все не легче». Бьорн коснулся губами моего лба. «Кашель все не желает отступать» надо попить немного теплого малинового чая мария взяв кружку из рук своего мужчины я послушно ее опустошила мне лучше бьорн шепнула я и ты был должен это заметить просто признай ты не желаешь разрешать не вставать и выходить на улицу самой для чего лесной поднял меня на руки чтобы снова влипло в неприятности нет уж мария сначала восстановим твое здоровье зима уж скоро закончится пожаловалась я а мы все тут и в путь не собираемся». «Ничего. Скоро придет весна, сойдут снега и распустятся первые цветы». Бьорн легонько поцеловал меня в висок. «И тогда мы пойдем с тобой домой». Я улыбнулась. Дни снова бежали, сменяя друг друга. Проезжающий мимо нашего временного пристанища отряд сообщил, что порядок в лесу наведен, и теперь приграничным княжеством владеют лесные. Эти новости пришлись мне по душе. Пусть люд простой поживет спокойно не вздрагивая каждый раз, как услышит охотничий рог вдали.